«2862 год от Великого Исхода. Утро третьего дня. Месяца собаки. Большой карбут «Мы были правы. За ними действительно наблюдают все, кому не лень». Золотоволосый красавец раздраженно оттолкнул бокал красного вина. «Они наблюдают, мы наблюдаем, и целая толпа местных интриганов в придачу. А уж злобы! На десяток Михаев хватит. Когда все это кончится, я не могу больше». Излишние эмоции провоцируют на опрометчивые поступки, а ошибка — это хуже, чем предательство. Скрипучий, наседательный голос принадлежал черной каменной жабе, размером с хорошее ведро, выглядевшей в изысканной и выдержанной в золотистых тенах комнате более чем неуместно. «А ты бы мог и помолчать, хотя бы иногда», — золотоволосый швырнул бокал в стену. «Я действительно больше не могу любоваться, как все летит в тартарары. У меня на глазах последнюю надежду убивают, а я смотри и не вмешивайся». «Даже безнадежный бой, и то счастье!» «Ты знал, на что шел!» – невозмутимо ответила жаба, вернее жаб. «И ты прекрасно знаешь, что сейчас главное – выдержка!» «Обнаружив себя, ты можешь только бездарно и бессмысленно погибнуть, результатов же твое деяние не принесет никаких!» «И при этом совершенно очевидно, что ожидание подходит к концу!» лицо все признаки!» «Да, эти люди, судя по всему, достойны сочувствия и уважения, и это очень хорошо!» Сейчас их время, и от того, смогут ли они повести себя адекватно, зависит многое, в том числе и наше поведение, но прикрывать их ты не должен. Ты и так несколько раз поступал весьма неразумно, и не ты один. Ты прав, извини, но я же не каменный. Да, подтвердил Жаб, и в данном случае это очень неудобно, хотя, в отличие от меня, ты не ограничен в передвижении и можешь лично наблюдать за процессом. Во всем есть свои плюсы и свои минусы. Я охотно извиняю тебе твой срыв». «Но ты должен взять себя в руки. У того, кто спасает мир, должны быть не только горячее сердце, но и холодная голова, и чистые руки. Прежде чем ты вернешься к исполнению своих обязанностей, нам предстоит многое обсудить. Сейчас придет Клэр, и начнем. О, а вот и он!» Жаб поднял лапу, приветствуя высокого рыцаря в золотистом. «Жан Флорентин, друг мой!» «Роман, я и не знал, что ты приехал. Твои карты попали туда, куда должны». Роман налил бокал и протянул хозяину. И подтвердили то, о чем мы догадывались. Ладно, за встречу. Чтоб она была не последней, живо откликнулся Клэр. И чтоб скорее настал срок. «Арда!»